Глава третья. Секреты. Мгновение полета, и я уцепилась за камни, а носки ног нащупали опору в виде тонкого карниза, опоясывающего башню. Некоторое время я стояла, балансируя и переводя дыхание. Осторожно глянула через плечо. В замке уже зажгли огни, и мрачный инквизитор на черно-красном витраже, казалось, наблюдал за прилипшей к стене нарушительницей. Я удержалась от желания показать ему неприличный жест. Не из уважения, конечно. Просто опасалась отрывать руки от камней. Выдохнув, я осторожно двинулась вдоль стены. Носки моих ботинок едва-едва помещались на узком парапете. Приходилось балансировать и прижиматься с животом к холодным камням, чтобы не рухнуть вниз. Правая нога провалилась в выщербленную ямку, и я чуть не рухнула, но зацепилась ногтями а ведь я только их восстановила. Стараясь не шипеть, я удержала равновесие и снова поползла вдоль башни, напоминая распоставшееся насекомое. До узкой лесенки я добралась, взмокнув от усилий. Ноги ныли и слегка дрожали, плечи сводило от напряжения. Но, уцепившись одной рукой за перекладину, я едва сдержала довольный возглас. Лестница, ведущая на верхнюю площадку, начиналась на середине башни, и добраться до нее снизу было невозможно. Да и кому подобное придет в голову? Зачем адептам ползать по стенам, рискуя жизнью и целыми костями? Незачем, если вы не хотите узнать то, что вам знать не положено. А я вот хотела, поэтому уже не впервые гуляла по краю, заглядывая туда, куда заглядывать нельзя. Свою северную башню я уже изучила и сделала вывод, Что интересного в ней мало. Рядом со мной проживали такие же адепты-стекляшки. Аметисты и рубины селились в других башнях, и их секреты меня волновали гораздо больше. А самое заветное мое желание — забраться в комнату Дамира. Конечно, у Норрингтона была квартира в городе, где он и проживал, но все же пару раз инквизитор ночевал в Кастеле. А это значит, здесь есть его личные покои. И мне страсть, как хотелось в них заглянуть. Хорошо бы Дамир держал в своей комнате нечто ужасное и секретное, что дало бы мне хоть какое-то оружие в нашем противостоянии. Я улыбнулась, хватаясь крепче за выступы. Успокоила дыхание. Что ж, тренировки и спарринги оказались не так уж бесполезны. Похоже, я и правда стала сильнее. Ещё раз глубоко вздохнув, Я подтянулась, забрасывая себя на первую перекладину и поползла наверх. Одобравшись, перемахнула через парапет и свалилась на ровную площадку. Выпрямившись, я мгновение смотрела на кастел с высоты башни. Чёрный шпиль замка устремлялся вверх и, казалось, протыкал само небо. Но витражи остались внизу, как и осуждение смотрящих с них инквизиторов. И это меня приободрило. Улыбнувшись, я ступила на стену, соединяющую северную башню с восточной. Такая стена тянулась между всеми башнями, заключая кастл в кирпичную рамку. Острые пики возвышались на стене через каждые пять шагов, так что двигалась я предельно осторожно. Перебравшись на восточную башню, я немного отдохнула и поползла дальше, на южную, с другой стороны замка. Лектории, архивы и библиотека а также столовые и кабинеты наставников находились в замке, а в башнях располагались личные комнаты. Луна уже взошла над Кастелом, а значит, в замке началось занятие для полноправных инквизиторов, то есть отмеченных красным аксельбантом. Свесившись с парапета Южной башни, я некоторое время рассматривала стену. Лестницы здесь не оказалось, а парапет выглядел еще более узким, чем тот, по которому мне уже довелось прогуляться и на уровне третьего этажа блестели в свете луны жутковатые изогнутые копья. Я сглотнула. Если я просчитаюсь, то рискую напороться на одной из них и стать бабочкой, наколотой на булавку. Боюсь, даже лаваторий мне тогда не поможет. Зато слева виднелось открытое окно. Кто-то оставил распахнутую створку, желая насладиться весенним воздухом. Решив не думать о блестящих наконечниках, Я повисла на краю крыши, качнулась раз, другой, третий еще сильнее, и разжала ладони. Тело изогнулось дугой, и, пролетев над пропастью, я ухватилась за распахнутую створку, и, прежде чем она треснула под моим весом, ввалилась в раскрытое окно. скотившись на пол, я некоторое время дышала, приходя в себя, вскочила, сжимая кулаки. Но, к моему счастью, комната оказалась пустой. Как я и ожидала, инквизиторы исправно зубрили догматы либо упражнялись на спаррингах. Я смотрелась уже спокойнее. Обстановка мало отличалась от той, где жила я. Разве что кровать гораздо больше. Достав маленький с фонарик, я провела лучом по мебели, пытаясь определить хозяина. Потянула дверцу шкафа и ощутила пряный аромат. Лю Хараджан. Запах специй, которые он обожал, пропитал все помещение. Я подавила вздох разочарования, хотя верить в то, что попаду в комнату Дамира, было глупо. Малыш Лю меня не интересовал, и я двинулась к выходу. Но тут уловила шорох, а бледный луч света выхватил темное пятно в углу. Клетка! Клетка, накрытая тканью. Крадучись, я приблизилась и стянула полок. Крыса. Совершенно лысая и огромная, почти с кошку, она встала на задние лапы и ощерилась, показав длинные желтые зубы. Головы и бока зверя густо покрывали чернильные пятнышки. Я отшатнулась от чудовищного грызуна, едва сдержав вскрик. Деструкт. Малыш Лю, деструкт. И, возможно, именно разрыв духовных линий сделал его таким громилой. Может, когда-то он был обычным парнем? Возможно, даже симпатичным? Меня передёрнуло от мысли, что разрыв однажды изменит и моё тело. Что, если я тоже стану лысым чудовищем? Я торопливо накинула ткань обратно и вышла из комнаты. За дверью оказался небольшой коридор, ведущий в большую ванную, на которую я завистливо облизнулась. И ещё одну комнату. Но здесь не пришлось гадать о личности её хозяина. С портрета на столе улыбалось семейство Веридовых. Далей, такой же щуплый, как сейчас, нашёлся во втором ряду среди многочисленных братьев и сестёр. Значит, малыш Льюи Далей живут по соседству. И в комнате Веридова тоже стояла клетка. Его крыса оказалась маленькой и худой, словно хозяин морил зверька голодом. Но присмотревшись, я заметила, что почти всё тело крысы покрыто не только пятнами, но и костяными пластинами, словно бронёй. И если верить, что зверь — это определённый индикатор деструкта, то то на спарингах мне не стоит пытаться бить далее. Всё, чего я добьюсь таким действием, сломаю себе руку. Зато шея крысы Выглядела тонкой, бледно-розовой и почти прозрачной. Что ж, теперь понятна любовь Веридова к шарфам. Он знает своё уязвимое место. Больше ничего интересного в комнатах не нашлось, так что я решила исследовать другие помещения. Но входная дверь оказалась заперта, и открыть её можно было лишь ключом с внешней стороны. Пришлось вернуться на карниз. Увидев ещё одно приоткрытое окно, Я двинулась к нему. Камушки крошились под моими ногами, порой соскальзывая вниз. Держась рукой за стену, я прошла несколько тёмных окон и остановилась под распахнутым. Подтянувшись, заглянула внутрь и увидела тёмные шкафы с книгами, стол, то ли библиотека, то ли кабинет. Может, здесь удастся найти что-то полезное и секретное? То, что не полагается знать новичкам. Я подтянулась, намереваясь перевалиться через раму, и тут хлопнула дверь и вспыхнул свет. Свалившись обратно и едва не сорвавшись с карниза, я замерла, прижимаясь к стене. «Здесь можно поговорить спокойно». «Так почему его до сих пор не нашли?» Голос звучал приглушённо и негромко, но я узнала бы его из тысячи. Архиепископ Святой Инквизиции Аманда Вейлинг Собственной высокочтимой персоной. Здесь, в Кастеле. Когда она приехала? Я ведь была уверена, что несравненная Аманда по-прежнему в неварбурге Мы делаем все, что в наших силах. Второй голос был лишён эмоций и звучал бесцветно, как у механического солдата. Но его я тоже, несомненно, знала. Да, мир. Вся святая инквизиция не может поймать одного человека. Недовольно фыркнула Аманда. Что-то зашелестело. Видимо, архиепископ снимала пальто. Я боялась даже шевелиться. Если эти двое застанут меня подслушивающей... Ох, ничего хорошего мне это не предвещает. Но мысль сбежать пока не поздно я отмела сразу же. Желание подслушать разговор Норрингтона и Аманды пересилило благоразумие. «Не просто человека, ваше святейшество. Разрушителя. Даже мы не понимаем до конца, с чем столкнулись. И как его искать?» «Они говорят об августе?» Я так вжалась в стену, что на спине наверняка отпечатался узор кирпичной кладки до да малейшей трещинки. Так вот, куда дамир регулярно уезжает. А я-то радовалась его отсутствию. «Значит, норингтон ищет разрушителя» все оставляют следы голос аманды звучал сухо бегали без денег и помощи тем более да но его средства в имперском банке остаются нетронутыми низкочастотные датчики молчат следы вы правы они есть но довольно необычные что вы имеете в виду это вот пересек гряд само по себе это невероятно В горах несколько дней бушевала буря. Сошло несколько лавин. Обычный человек не смог бы преодолеть десятки километров через леса, кишащие голодавшими к весне хищниками. И все же разрушитель сделал это. Мы не знаем, как. Первый след обнаружен в Мзамате. Это небольшой городок у реки Мзам. Как раз у горного гряда. Местный трактирщик рассказывает историю. Историю? Несколько минут висела напряженная тишина. Словно Дамир не знал, как говорить о том, что произошло. Я приподнялась, чтобы не упустить ни звука. «Истинно, Дух, да не томите же! Рассказывайте!» Недовольно протянула Аманда, и я в кои-то веки с ней согласилась. «Вы знаете, что больше месяца мы не могли выйти на след разрушителя?» «Они потеряли Августа?» Я ощутила, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Они его потеряли. Обычные средства обнаружения оказались бессильны. это вот словно растворился в воздухе. И мы даже начали думать, что он сгинул в лесах гряда. Не выжил. Он выжил. Голос Аманды стал еще суше. Да, голос Дамира был полон сожаления. Мы стали искать его по-другому. Не... Официально прислушиваться к тому, что болтают на улицах. Первый след привел в маленький городок в Предгорье. Хозяин местной харчевни рассказывает, рассказывает, что к нему приходил ангел. Сел за столик и попросил еды. Сказал, что у него нет денег, но... Но... Сначала мужик хотел его выгнать, а потом увидел крылья. Огромные и белые, они стелились по полу его таверны. И так сияли, что свет заслонил лицо и фигуру посетителя. Конечно, он накормил этого гостя, да еще и отдал всю выручку, что у него была. Более того, теперь он демонстрирует всему городу перо из ангельского крыла, хранит его под стеклянным колпаком. И это перо? Гусиное. Мы проверили, конечно. Вероятно, кто-то выбивал рядом подушки. Но проблема в том, что горожане видят свечение либо утверждают, что видят. Инквизиции пришлось изъять это проклятое перо, прежде чем в мазамате появится новая святыня, к которой потянутся паломники. Некоторое время в комнате висела тишина. Я таращилась во тьму, где острыми углами вырисовывался замок и белел циферблат часов под шпилем. Но едва ли видела их, обратившись вслух. «Вот как?» Значит, антиматерия внутри разрушителя увеличивается. Он набирает силу. «Куда он пошел потом?» — резко спросила Аманда. Следующая странная история произошла в Хостере, недалеко от Мзамата. Местный клирик утверждает, что видел в часовне святого Орфоломея своего небесного покровителя. И от него тоже исходил свет. «Из комнаты раздалось постукивание». Вероятно, архиепископ барабанила пальцами по столу. «Меня тянуло поднять голову и заглянуть внутрь, но я решила не рисковать». «Эффект скверный. Думаете, он внушает людям некие видения?» «Вероятно, неосознанно. Низкочастотные вибрации влияют на человеческий разум», — задумчиво протянула Аманда. Даже ямы скверны опасны тем, что, попадая в них, человек не желает уходить. Многие видят галлюцинации и чудеса и остаются в ямах, пока их дух не разорвется. А то, что носит в себе разрушитель, гораздо страшнее. Скверна взывает к скверне. Что дальше? В часовне Эдвуд вот ничего не взял. Вероятно, он действительно желал лишь помолиться, но не хотел, чтобы его увидели. Мы думаем... Думаем, что разум клирика, как и разум трактирщика, самостоятельно изменил образ разрушителя. Он тоже не сумел описать гостя. «Продолжайте!» — властный приказ заставил меня поморщиться. В Ронтебурге местный столяр дал Этвуду денег и довез до ближайшего городка. Он хотел отдать ему все свои сбережения, но странный попутчик, от которого исходил свет, взял лишь немного наличных. Похожая история случилась с фермером в Бурсе и библиотекарем из Джанты. Никто из них не обратился к стражам правопорядка? Нет. Каждый считает, что он повстречал кого-то чудесного. И каждый готов был отдать этому человеку последнюю рубашку. На пострадавших не было нейропанелей, не так ли? Видимо, Аманда получила кивок на свой вопрос. Значит, это Эдвуд вот понимает, что влиять на миротворцев, а тем более инквизиторов, будет куда сложнее. К сожалению, люди без браслета для него не представляют опасности. Вы допросили свидетелей? Лично. Воспользовался рецепиентами инквизиции. Похвальное рвение. Но будьте осторожны. Слишком частое перемещение в чужие тела вредит здоровью. Со мной все в порядке. Благодарю. «Вы знаете, как сильно я желаю поймать этого... человека?» «Личная заинтересованность, отличное топливо». «Куда Эдвуд пошел дальше?» «Даже за окном я услышала вздох Дамира». «После джанты мы потеряли его след». «Почему?» «Похоже, разрушитель понял, что о нем болтают». «Люди пересказывают небылица то об Ангеле, то о святом, который творит чудеса». Фермер из Бурсы утверждает, что прикосновение путника излечило его застарелый ревматизм. А библиотекарь верит, что помолодел на десяток лет. Люди болтают, и, видимо, Эд вот стал действовать осторожнее. Святого, ангела или просто кого-то необычного больше никто не видел. И никто не запомнил его лица. Он учится управлять скверной. И учится быстро. Проклятие! Дайте мне карту! Зашелестела бумага. Я прилипла к холодной стене, боясь дышать. «Мзамат? Хостер? Джанта? Куда же он направляется? Может, просто бежит?» Снова шелест. Резкий звук царапающего бумагу карандаша. И голос архиепископа. «Я уверена, что он по-прежнему в северном округе. Надо искать здесь. Чтобы перебраться к западной или восточной столицам, Надо пройти наблюдательные посты. А там всегда дежурят обладатели нейропанелей. К тому же у этого да нет документов. Мы обязаны найти его как можно скорее. Опасность этого человека трудно переоценить. Мзамат, Хостер, Джанта. Куда дальше? Провидцы Инквизиции погружаются в транс практически без перерыва, но не видят Августа. Скверно прячет его а будущее меняется слишком быстро. Это значит, что Эдвуд становится сильнее. Пока он человек, всего лишь человек. Но если мы его не остановим... Что ж, придется снова обратиться к блаженной Анастасии. Она поможет? Небольшая пауза, словно Аманда в чем-то сомневалась. В империи нет прорицателя сильнее. Если кто и увидит разрушителя, то только она... «Почему мы не обратились к ней сразу?» «Пока стоит повременить с обращением в Невербург и Северный дворец. Инквизиция найдет разрушителя сама», — заметным раздражением отозвалась женщина. А я задумалась. Аманда скрывает результаты поисков от императора? Но почему? Снова короткий перестук пальцев. Я почти видела темный кармин на ногтях Аманды. Надо усилить охрану постов между границами столиц и выставить дополнительное наблюдение у ям Скверны. Это вот все еще в Северном округе. И здесь три крупные низкочастотные ямы. Грязная лавка у реки Онка, там, где 30 лет назад случилась кровавая резня. Дикая берта на месте деревни, где в начале века сожгли всех женщин, посчитав их ведьмами. И безголовое поле под Невербургом. В этих местах погибло более 50 человек. Они годятся для инициации разрушителя. Все ямы тщательно охранять. Выделить стражей и инквизиторов Сатме. Думаете, он придет к одной из ям? Несомненно. скверно взывает к скверне, это закон. А я попытаюсь добыть разрешение на проверку подданных империи. Стражи правопорядка будут проверять документы у любого, кто соответствует описанию или выглядит подозрительно. Надо выставить посты и организовать рейды. Такое разрешение не получить без обращения в Северный дворец. А император уже высказался против подобных мер. С сомнением произнес Норрингтон, и я едва не присвистнула. дамир действительно впечатляюще продвинулся по службе. Впереди празднование в честь наследного принца. Съезжаются гости из западной и восточной столиц. Повальные проверки могут вызвать массовое недовольство. «Я знаю, Дамир!» — рявкнула Аманда. И я едва не свалилась с карниза. Тело затекло от неудобной позы, спина горела огнем. Но я продолжала слушать. «Знаю. А еще знаю, чем мы все рискуем. Я переговорю с императором Константином. Промедление может стоить нам всем жизней». Мы обязаны найти разрушителя и заключить в карцер песков. Клянусь, мы поймаем его. Рано или поздно. Поздно становится с каждым днем бесплодных поисков. Аманда помолчала. Звякнула крышечка графина. Потекла вода. И архиепископ сказала уже спокойно. Продолжайте искать. Я выделю все возможные ресурсы. Охраняйте ямы скверны. Пока Этвуд не набрал силу и не прошел путь разрушителя, у нас есть шанс обезвредить его. Конечно, ваше святейшество. Сколько времени требуется на полную инициацию разрушителя? Зависит от самого разрушителя. овы даже в наших архивах слишком мало данных. Пока нам везет. Разрушение зародилось в теле человека годами, практиковавшего благолепие и смирение. Август Рей Этвуд Не знал порока и избегал женщин. Его тело сохранило невинность, а дух — чистоту. стой на своем карнизе, я слегка покраснела. А Аманда продолжала. Но в этом же кроется и самая большая опасность. Падение такого человека может сотрясти мир. В догмате «Власть темного» перечислены некоторые условия для вхождения разрушителя в полную силу. Ненависть и ярость. Тоска и боль, вожделение и вкус предательства. То, что ведет к отречению от добродетелей и погружает в низкочастотную тьму. То, что питает антиматерию внутри Августа. Ну и еще ему необходим сильный низкочастотный источник. Те самые ямы скверны. Поэтому он обязательно придет к одной из них. А мы его встретим. «Так точно, ваше святейшество!» «Рада, что мы понимаем друг друга». «И еще. Присматривайте за Кассандрой, Дамир». Я вжалась в вкладку. Спина заледенела. «Вы знаете, что я всецело доверяю вам, господин Норрингтон. Вас ждет прекрасное будущее в Святой Инквизиции. Возможно, однажды вы займете мое место. А может, может и место самого кардинала?» «Ну, отлично». Я едва удержалась от злого смешка. Мало того, что отец видит в Дамире сына, о котором всегда мечтал, так еще и Аманда считает его достойным кандидатом даже на свой пост. Удивительная солидарность тех, кто произвел меня на свет. Благодарю за столь высокую оценку моих способностей, ваше святейшество. Конечно, если вы не дадите эмоциям взять верх над разумом. Что вы имеете в виду? чувство Дамир. Вы знаете, что инквизиция не терпит сантиментов? Вы знаете это. Наша миссия священна, и долг превыше чувств. Скверна может поглотить наш мир, если мы перестанем с ней бороться. Я готов отдать жизнь за служение святому воинству. Я помню догматы ваше святейшества Меч, обогренный нечистой кровью. Огонь, пожирающий скверну. Дух, свободный от зла. Замечательно. Но лучше живи, будь начеку и присматривай за Кассандрой. Она очень своевольна. Сообщай, если заметишь любую странность. Будь внимателен. Докладывай обо всех изменениях, даже самых незначительных. Помни, что любая мелочь может иметь значение. Думаете, Кэсси знает больше, чем говорит? Они провели вместе довольно много времени. Дамир постарался скрыть эмоции, но я слишком хорошо его знала и уловила нотки ревности. Он подарил ей часть своей души. После долгой паузы произнесла Аманда со странной интонацией. Я так и не смогла разобрать, что слышу в ее голосе. Усталость? Сожаление? Или нечто иное? Подобная связь сама по себе необычна, а связь с разрушителем и вовсе. Такого никогда не случалось. Никто не знает, к чему это приведет и как отразиться на Кассандре. Твоя любовь к ней может стать ее спасением. Но помни, что Кэс нестабильна. Ее линии духа изменчивы и ненадежны, как черные пески у стен Равеллона. И также губительны. Я бы не хотела, чтобы ты пострадал. Я скривилась. Да уж. У Дамира изумительный талант нравится моим родителям. «Тогда распорядитесь ускорить наше венчание», — быстро произнес Норрингтон. «После свадьбы я смогу лучше присматривать за заказ. Церемонию можно провести уже сейчас, не дожидаясь лета». «Я обдумаю ваше предложение», — снова перешла на официальный тон его собеседница. А я стукнулась головой о стену, чтобы сдержать желание кого-нибудь придушить. «А сейчас мне пора идти. В Кастеле еще ждут дела. Надо кое-кого навестить». Конечно, ваше святейшество. Но дальше я слушать не стала. Кое-кого навестить? Так это же она обо мне. Наверняка манда направится прямиком в мою комнату. И я должна оказаться в ней раньше незваной гостьи. Внимательно осмотрев камни внизу, двор был пуст. Я упала с карниза. Короткое парение, и ноги коснулись земли. Я присела, тронула пальцами влажную землю вскочила и бросилась к северной башне. По лестнице я пронеслась вихрем, хлопнула дверью своей комнаты, оправила форму и схватила какую-то книгу, решив сделать вид, что все это время безмятежно читала. Когда войдет Аманда, надо изобразить недовольство и гнев. В конце концов, она заточила меня в этом проклятом кастеле. «Интересно, что хочет сказать мне архиепископ? Может, она даже извинится?» хотя на это, пожалуй, не стоит рассчитывать. В любом случае улыбаться ей точно не буду. Я перевернула книгу, поняв, что держу ее вверх ногами. Откинулась на спинку кресла. Посмотрела на спящего в носке опиума. Пригладила волосы. Посмотрела на закрытую дверь. Над башнями Кастела катилась луна. И каблуки архиепископа не стучали по ступеням башни. Чего я вообще взяла, что Аманда собирается навестить меня? Она заставила всех поверить в свою смерть и была вполне счастлива, живя далеко от мужа и дочери. Так с чего бы всему измениться? марта рту горько, горло перехватило. Я отбросила книгу, стянула форму, умылась. Залезла на кровать, запрещая себе коситься на дверь. Она оставалась закрытой, конечно же. Я перевернулась на другой бок, сухими глазами уставилась в окно. Мне не хватало крылатой тени Люция, но он остался в Анангвирхе, на террасе комнаты, которая больше не была моей. Это странно, тосковать по статуе с выкрашенными черной краской крыльями, но я тосковала. По крайней мере, в чувствах к люци я могла себе признаться и даже погрустить, скучая. Бездушная статуя заслужила такое право, А вот скучать по живым людям нельзя, это слишком опасно и больно. Нельзя скучать по женщине, что когда-то пила мне колыбельную, а потом исчезла, как не было. Нельзя скучать по отцу, которого враги империи заботят больше, чем родная дочь. Нельзя скучать по друзьям, которые однажды предадут. У королевы нет привязанностей, только свита. И самое главное — Нельзя скучать по человеку с глазами тёмными, как крылья Люция. Я гнала от себя любую мысль, любое воспоминание, которое так и норовило проскользнуть в мою голову, стоило отвлечься и забыться. И не заметила, как уснула. Мне снились волки.